Из рощицы вылетел одинокий ворон. Он лег на крыло, направившись к людям, пронзительно скрикнул и развернулся на юг. Зная, что все равно опоздал, Перин сдернул прощу с пояса. Он еще пытался выводить из кармана камень для прощи, когда ворон вдруг сложился пополам и камнем рухнул на землю. Перин изумленно открыл рот и только тогда заметил прощу, свисающуюся с руки и гвейн. Она неуверенно ухмыльнулась юноше. «Эй, нечего там стоять!» «Пальцы на ногах пересчитывать!» – окликнул их илаясь Вздрогнув, Перин заторопился к деревьям, затем отскочил в сторону, чтобы его не стоптало бело. Далеко на западе едва-едва различимое нечто похожее на темный туман поднялось в воздух. Перин чувствовал волков, идущих этим направлением на север. Он почувствовал, как они, не замедляя бега, заметили ворону слева и справа от себя. Темный туман закружило к северу, будто преследуя волков, затем внезапно он рванул прочь и устремился на юг. — По-вашему, они нас увидели? — спросил Эгвейн. — Мы же были уже за деревьями, да? Они не могли разглядеть нас на таком расстоянии. Или они могут? Но не так же далеко. — Мы их на таком расстоянии видели, — сухо сказал Элайс. Перинс тревожно переступил с ноги на ногу, а Эгвейн испуганно охнула. «Если бы они нас заметили, — проворчалый лайс то обрушились бы на нас так, как напали на того лиса. Думайте, если хотите остаться в живых, а не то страх убьет вас, если вы с ним не совладаете». Его пронзительный взгляд на мгновение задержался на каждом из ребят. Наконец он кивнул. «Сейчас они ушли. Да и нам тоже пора идти. Держите прощи под рукой. Они могут опять пригодиться». Когда путники вышли из рощицы, Илайз повернул в сторону на запад. Дыхание перина с хрипом вырывалось из горла. Все походило на то, будто они гонятся за последними увиденными воронами. Илайз продолжал без устали идти вперед, и не оставалось ничего другого, как следовать за ним. В конце концов, Илайзу известно надежное укрытие. «Где-то», так он сказал. Путники бежали к холму, ждали, пока не улетят вороны, потом снова бежали, ждали, бежали. Упорные перебежки, которыми они продвигались вперед и сами по себе отнимали силы, но очень быстро все, кроме Елайса, начали уставать от подобного рваного темпа. Грудь перина вздымалась, и он жадно глотал воздух, когда выпадало несколько минут передышки, чтобы растянуться на вершине холма. О разведке он давно позабыл, оставив ее Елайсу. Бело стояло позади, опустив голову, ноздри ее широко раздувались и так при каждой остановке – Страх подстегивал путников, и Перин не знал, кто кем овладел – он страхом или же страх им. Ему хотелось лишь одного – чтобы волки рассказали, что там позади, если что-то вообще было, чем бы это ни было. Впереди воронов оказалось еще больше, чем ожидал увидеть Перин. Слева и справа черные птицы взмывали вверх и уносились на юг. Добрую дюжину раз путники оказывались под защитой деревьев или под надежным прикрытием склона, лишь за мгновение до того, как вороны проносились в небе. Однажды, когда солнце уже начало скользить с полуденной высоты, они неподвижными статуями застыли на открытом месте. Ближайшее укрытие было в полумиле от них, когда сотня пернатых шпионов темного промелькнула всего лишь в миле к востоку. Под градом катился по лицу Перина, несмотря на ветер, пока последнее черное пятно не уменьшилось до точки и не исчезло. Он уже давно потерял счет отставшим от стаи птицам, которых они с девушкой сбили из прощей. По пути Перину попадалось более чем достаточно свидетельств того, что здесь похозяйничали вороны, и эти картины лишь усиливали его страхи. Он едва сумел отвести взор от вызывающих тошноту останков разорванного в клочья кролика. Безглазая голова стояла прямо, остальное – лапы, внутренности – все было разбросано вокруг. Заклеванные голуби превратились в бесформенные комочки перьев, и Перин заметил еще двух растерзанных лисиц. Ему припомнилось кое-что, рассказанное Ланом. «Все создания темного получают удовольствие от убийства. Власть темного – в смерти. Что будет, если вороны обнаружат путников?» безжалостные глаза сверкающие словно черный бисер долбящие клювы вихрем кружщиеся вокруг них острые как спицы клювы пьющие кровь сотня клювов или они позовут еще больше своих сородичей может быть всех кто участвует в этой охоте перед мысленным взором Перина нарисовалась картина от которой ему стало дурно куча воронов величины с холм копашащихся словно черви яростно дерущихся над несколькими окровавленными обрывками Внезапно этот образ смели другие. Каждая картина ясно вспыхивала на миг и тут же сменялась, тускнея иной. Волки обнаружили воронов к северу. Пронзительно каркающие птицы кидались вниз, кружились и вновь бросались вниз. Каждой атакой клювы их все больше темнели красным, огрызающиеся волки увертывались и прыгали вверх, изгибаясь всем телом в воздухе щелкали челюсти. Вновь и вновь Перин чувствовал во рту перья и отвратительный вкус бьющих крыльями вырывающихся в воронов, гибнущих в клыках волков. Чувствовал боль от кровоточащих ран на всем теле, с отчаянием понимая, что какие бы усилия он не прилагал, от этих ощущений ему не избавиться – Вдруг вороны рассыпались, сделав круг над волками, громко и яростно прокаркав напоследок. Волки не умирали так легко, как лисы, а у воронов было задание. Взмах черных крыльев, и они исчезли. Несколько черных перьев медленно опускались на мертвых птиц. Ветер лизнул рану на левой передней лапе. С одним глазом у прыгуна было что-то неладное. Не обращая внимания на свои раны, пестрая собрала волков, и они устремились болезненным бегом в припрыжку в том направлении, куда улетели вороны. Волчью шерсть пятнами покрывала кровь. «Мы идем! Опасность идет впереди нас!» Двигаясь, спотыкающийся рысцой, Перин приглянулся с Илайесом. Желтые глаза мужчины были невыразительными, но он знал – Он ничего не сказал, просто смотрел на Перина и ждал, в то же время продолжая легко бежать в припрыжку. «Ждет, ждет от меня признание, что я чувствую волков!» «Вороны!» – нехотя выговорил, задыхаясь Перин, – «позади нас!» «Он прав!» – выдохнул Игвень. «Ты можешь с ними говорить?» Ноги перина будто превратились в железные болванки на концах деревянных ходуль, но он пытался переставлять их быстрее. Если бы только он мог обогнать взгляды спутников, обогнать воронов, обогнать волков, но его не оставляли глаза Игвейн, которые узнали теперь его, его предназначение. «Кто ты? Оскверненный, ослепи меня свет, проклятый!» У горли у юноши жгло, чего никогда не бывало, даже от дыма и жара в кузнице мастера Лухана. Он пошутнулся и повис, держась за стремя, пока Эгвия не слезла с белой и чуть ли не затолкала перина в седло, невзирая на его протесты. Правда, вскоре она уже сама стала цепляться на бегу рукой за стремя, придерживая юбки другой рукой. И совсем скоро он спешился, но колени его продолжали подгибаться. Перину пришлось подсадить девушку, чтобы заставить ее занять его место. Она уже слишком устала, чтобы пререкаться с ним. И Лайеса не думал сбавлять темп. Он торопил ребят, осыпал язвительными насмешками и держался так близко к рыщущим на юге вороном, что Перина не покидала мысль, как все обернется, «Стоит только одну из птицы глянуться!» «Шевелитесь, чтоб вам сгореть! Вы что, думаете, вам придется лучше, чем тому лису, если они настигнут вас?» Лису, кишки которого намотали ему на голову. Гвень свесила с седла и ее шумно вырвало «Вижу, вы его помните! Просто двигайтесь немного побыстрее, вот и все! Просто немного побыстрее, чтоб вам сгореть! Мне-то думалось, что у фермерской молодежи есть выносливость! Работает весь день и всю ночь танцует!» «А мне так сдаётся, спит круглый день и спит всю ночь на напролёт!» «Представляйте свои треклятые ноги!» Вначале путники начинали спускаться с холма, едва только последний ворон скрывался за гребнем следующего. Потом уже, когда отставшие, всё ещё хлопали крыльями над его вершиной. «Стоит только одной птице оглянуться!» На востоке и западе вороны обыскивали местность, а они в это время проскакивали между ними через открытые участки». «Одна птица, и все. Этого хватит». Вороны позади бегущих быстро к ним приближались. Пестрые и ее волки обходили их и подбегали ближе, не останавливаясь даже, чтобы залезать раны. Но они уже получили хороший урок и вполне усвоили его. Они следили и за небом. Как близко, как долго. У волков нет такого представления о времени, как у людей. Нет и причин делить день на часы. Для них хватало времен года, света и темноты. Большим нужды не было. В конце концов, перну удалось понять, где будет на небе солнце, когда вороны, летящие сзади, нагонят людей. Он через плечо бросил взгляд на заходящее солнце и облизал губы сухим языком. Вороны нагонят их через час, может быть, раньше. Через час, а до заката добрых два часа. По крайней мере, два часа до полной темноты. Мы умрем с заходом солнца, подумал перн пошатываясь на бегу. «Быть забитым, как лисица». Он нащупал топор, затем протянул руку к проще. «Она больше поможет, хотя и немногим». «Нет, немногим», – против сотни воронов, сотни мечущихся стрелой и мишеней, сотни вонзающихся клювов. «Твой черед ехать верхом, перин!» – устало произнесла Эгвейн. «Еще немного», – задыхаясь, выдавил он. «Меня еще не на одну милю хватит!» Девушка кивнула и осталась седле. Она точно устала. Сказать ей, или пусть думает, что у нас все еще есть шанс спастись. Час надежды, пусть даже и отчаянный, или же час отчаяния. Илая снова наблюдал за ним, ничего не говоря. Он-то должен знать. Но он не проронил ни слова. Перин опять взглянул на Игвейн и сморгнул горячие слезы. Он коснулся топора и подумал, хватит ли у него мужества. Последние минуты, когда вороны обрушатся на них, когда исчезнет последняя надежда, хватит ли у него мужества избавить ее от такой смерти, которой умер лис? Свет, дай мне сил! Вороны впереди, казалось, разом исчезли. Перин по-прежнему различал темные размытые облачка вдалеке, на востоке и на западе. Но вот впереди ничего. Куда они делись? Свет! Если мы их перегнали... Вдруг юношу обдало холодком, его охватило отчетливое морозное покалывание, будто посреди зимы он прыгнул в реку Винный ручей. Мороз пробежал по коже и, казалось, унес прочь немного усталости, немного снял тупую боль в ногах и ослабил жжение в легких. И он оставил после себя что-то. Перин не мог сказать, что именно, он просто чувствовал себя иначе. Споткнувшись, он остановился и огляделся испуганно по сторонам. Илаэс наблюдал за ним, наблюдал за обоями, со слабым блеском в глазах. Он знал, что произошло. Перин был в этом уверен, но бородач лишь наблюдал за ними. Игвейн натянула поводья, останавливая Белу, и неуверенно оглянулась вокруг отчасти изумленно, отчасти из боязни «Это...» — Это странно, — прошептала она. — Такое чувство, будто у меня что-то отняли. Даже кобыла выжидающе подняла голову, ноздри ее раздавались и подрагивали, будто чуяли слабый аромат свежескошенного сена. — Что? Что это было? — спросил Перин. И Лайс вдруг хохотнул. Он нагнулся, встряхивая плечами и упираясь ладонями в колени. «Безопасность? Вот что это такое. Нам это удалось, вы проклятые тупицы. Ни один ворон не пересечет эту границу. Во всяком случае, ни один, в ком глаз темного. Тролока пришлось бы тянуть силком, и нужно было бы что-то весьма свирепое, чтобы вынудить Мурдраала насильно гнать того туда. А из седая сюда тоже ни ногой. Единая сила здесь не действует». Истинного источника они коснуться не могут. Даже почувствовать источник не могут, словно тот пропал. У них словно бы зуд внутри, вот как. На них трясучка нападает, как после семидневной попойки. Тут безопасность. Вначале, на взгляд Перина, местность ничем не отличалась от той, по которой путники шли весь день. Те же перекатывающиеся волнами холмы и увалы. Потом в траве он заметил зеленеющие ростки. Их было немного, и они с трудом пробивались к свету, но все равно их оказалось больше, чем он видел где-либо еще. И сорняков среди травы росло меньше. Перин не мог никак понять, что это такое, но было нечто вокруг этого места. И что-то, из исказанное Элайсом, щекотнуло память юноши. — Что это? — спросил игвин Я чувствую, что это за место. Мне оно как-то не нравится. — Стэдинг, рявкнул илайс Вы что, никогда сказаний не слышали? Разумеется, Агир здесь три тысячи с лишним лет не бывало, с самого разлома мира. Но это именно стейдинг создал Агир, а не Агир создали стейдинг. Всего лишь легенда, запираясь, промолвил Перин. Предания к стейдингу всегда были убежищами, укрытиями. Неважно, от Айси или от создания от Солжи. Илайс выпрямился Если и не в полной мере посвежевший, то все же по его виду нельзя было сказать, что он бежал почти весь день. Ладно, пошли. Нам лучше забраться поглубже в эту легенду. Последовать за нами вороны не могут, но увидеть нас так близко от границы вполне сумеют. И их может оказаться достаточно много, чтобы следить за всей границей. Пусть уж они охотятся подальше. Перину хотелось остаться там, где он сейчас стоял. многие у него подгибались, и приказывали ему лечь и полежать эдак с недельку. Какой бы прилив сил он не чувствовал, хватило их ненадолго. Вся усталость и ноющая боль вернулись. Юноша заставил себя сделать шаг, потом другой. Шаги давались нелегко, но он продолжал шагать. Эгвейн стегнула по водями, пуская Белу вперед. Элаэс опять перешел на экономный бег в припрыжку, лишь изредка сменяя его на шаг, когда становилось ясно, что другим за ним не поспеть. И шел быстрым шагом.